За сараем до недалекой опушки леса тянулось начинающее желтеть картофельное поле. Ей жалко было покидать родной дом, но и тяжело было ощущать сдувшийся на шее рубец от срамятной супони. Еще более тяжело было слушать шепотливый, задыхающийся голос матери, когда она говорила отцу, что ненавидит новую власть, и с радостью ждет ее гибели, которую предрекает какой-то Сукальский. Галина четко видела перед глазами всех этих ставших ей близкими советских людей, которых она полюбила, как и своего Костю. Он-то и сблизил ее со своими друзьями и многое научил понимать. А теперь у нее хотят отнять его, а может быть и убить. Галина вдруг рванулась и бегом побежала к заставе, словно любимому человеку уже сейчас грозила смертельная опасность. Прошлепав босыми ногами по мосту, Галина спустилась в крутую ложбинку, заросшую кустами черемухи. Сначала узкая тропа вела вдоль канала, а затем поворачивала вправо на небольшую высотку. У ската этой высотки начинался забор с колючей проволокой. За забором, рядом с командирским домом, стояла маленькая деревянная баня. Чуть повыше виднелся броствер траншеи. В центре двора находилась длинная из красного кирпича конюшня с высоким коньком. Параллельно ей стояла одноэтажная каменная казарма. В ней же были и все остальные служебные помещения. Обогнув командирский дом, Галина, мельком взглянув на занавешенные окна, пошла к центральным воротам. За двора доносились смех солдат и задорные хлопки ладони. Сквозь щели забора было видно, как рослые в сапогах и брюках, но с обнаженными загорелыми спинами пограничники сильными движениями кидали через сетку волейбольный мяч. Один из играющих, бритоголовый, Был в синих военных брюках и в красной шелковой тенниске. В воротах Галину встретил высокий белокурый командир с тремя треугольниками на зеленых петлицах и с красной повязкой дежурного на рукаве. — Что вам угодно, гражданочка? — спросил дежурный. — Здравствуйте, товарищ Стебайлов. Галина хотела протянуть руку, но тут же одернула ее и густо покраснела. «Здравствуйте», — ответил Стебайлов и тоже смутился. «Откуда вы меня знаете?» — спросил он. «Да вы же в школе доклад делали». «О, мы вам тогда долго в ладоши хлопали и хорошо вас запомнили. Лейтенант Кудеяров нас тогда познакомил, разве забыли?» «Кажется, теперь вспоминаю», — неловко оправив гимнастерку, ответил Стебайлов. «Он хотел сказать, что все помнит» но не сказал, а вместо этого спросил, зачем она пришла и кого ей нужно видеть. Галина ответила, что она хочет видеть начальника заставы или комиссара по очень важному делу. стебайлов козырнул и четко повернулся. Подойдя к играющим, он что-то объяснил вышедшему с площадки бритоголовому в синих брюках. Тот в знак согласия кивнул своей крупной головой, и, отряхивая широкие ладони, пошел к висевшему у кирпичной стены умывальнику. Политрук Шарипов уже успел надеть гимнастерку и портупею и сесть за большой письменный стол, когда девушка вошла в его кабинет. Он приветливо улыбнулся, встал, пожал девушке руку. Гладко выбритой головой и серыми глазами он напомнил Галине Григория Котовского, портрет которого она видела в недавно прочитанной книге. «Значит, по очень важному делу», — внимательно посматривая на девушку, спросил Шарипов. Он понял, что она чем-то взволнована, и чтобы дать ей немного успокоиться, сам заговорил первым. «Клавдию Федоровну в селе встретили?» «А разве она туда пошла?» «Пошла с ребятишками и хотела зайти к Франчишке Игнатьевне». «Как же вы их не встретили?» «Не встретила. Я полем шибко бежала. Сердце даже колыхается». «Почему же шибко?» Шарипов налил галине воды и предложил положить на стол башмаки, которую она все время держала в руках.